Многочисленные дети духовенства, церковники, как их называли, ждавшие или не находившие себе церковно-служительского места, кое-как перебивавшиеся при церквах около своих родителей, иногда занимавшиеся городскими торгами и промыслами, иногда поступавшие в частные услужения. Между этими слоями, по их положению в государстве, можно провести такое различие.